Кай Вольфенштайн приперся вечером после шести вместе с телегой, на которой лежали новые двери. В это время все уже были дома. Я спал. Аля вернулась со школы и что-то громко рассказывала Нине. А Нина, наоборот, была какая-то больно спокойная. Не орала, ничего плохого не говорила и в целом была лапочкой. Удивительно. Старшая разбудила меня к моменту, когда Кай Вольфенштайн пришел ставить дверь в мою комнату. Причем разбудила достаточно спокойно, без криков. Просто растолкала за плечо. — Что нужно? — недовольно заворчал я. — Дай ты мне поспать. — Так и так проснешься, — заявила старшая сестра. — Сейчас в твою комнату будут двери ставить. Я тут же сел в кровати, посмотрел на лицо этого странного мастера и кивнул. В знак того, что сейчас встану. Меня все же немного смущал этот Кай. Вот хоть убейте, не был он похож на мастера ремесленника или нет на кузнеца он был похож высокий жилистый с острыми чертами лица и таким причудливым шнобелем как у бравых немецких апостолов моего мира тем не менее он реально работал и на первом этаже я в этом убедился новенькая на вид далеко не дешевая дверь ведущая в спальню нины висела на петлях и была весьма прочной нина хвасталась что она плотная надежная и больше я ее не выбью Хотел было проверить, но, судя по ее моментально изменившемуся лицу, пробовать не стоило. За час Кай справился и с моей дверью, после чего попросил меня принять работу и расписаться в документе. А проверять и восхищаться было чем. Черт, красавчик! Я не мог удержаться от похвалы, трогая и открывая-закрывая входную дверь. Не думал, что за пять монет можно получить стальную дверь, да еще и... Опять ее поболтал туда-сюда, восхищаясь, какой у нее плавный вход. «За пять монет!» «Да, за пять монет». Как-то недовольно пробормотал Кай. Она с шумоизоляцией глухо добавила Вольфенштайн. «Новинка. Очень надежная дверь. Никакой вор не сможет ее вскрыть и забраться в ваш дом. Я бы посоветовал вам смазывать петли раз в полгода, но он как-то странно посмотрел на меня. Вам не пригодится». «Не, ну, тут он прав, конечно. Стану я еще и какими-то смазками заморачиваться. Блин, этот Кай реально шарит. А про шумоизоляцию я и подумать не мог. Просто супер. Надо бы мне и окна в моей комнате такие же установить. С шумоизоляцией, и чтоб без всяких просветов. «Ваша дверь в вашу комнату», — затараторил Кай. «Внутри плотное дерево, снаружи металлический каркас и пластины. Тоже не открыть снаружи, если запереться изнутри». Я усилил раму и поставил заглушку в дополнительные замки, так что вас ждет вечный покой. Это мне тоже очень нравилось. Черт, мужик-то вообще красавчиком оказался. Где там расписаться? Я предвкушал будущий сон. Это же меня теперь никто разбудить не сможет. Вечный сон оказался ближе, чем я думал. Вот попробуй давай, Ниночка, поорать, когда тебя будет не слышно, и постучать. Это была моя скромная победа за пять монет. Ну, и еще десять за остальные. В привычной манере я воткнул ручку себе в руку и расписался в протянутом бланке. На этом Кай Вольфенштайн поспешил откланяться. Его тут же перехватило словом Нина, заявив. — Не хотите ли остаться у нас на ужин? А то устали, поди, я там кашу сварила. — Нет, спасибо. Криво улыбнулся Кай. Я не голоден. — Кашу? Она сказала кашу? Она выполнила свое условие